Глава тринадцатая. Чёрная пластинка. Увидев, как Дэр кивнула на слова Силаяна, Роджи Алиало дернулся. Он с хрустом сжал кулаки и заштоким яростными глазами посмотрел на мальчишку перед ним. Подчинённые сжали Ало, стоявшие сзади, увидев разъярённое лицо их господина, быстрым шагом окружили двух молодых людей. Их взгляд выдавал их нехорошее намерение, Многие из посетителей ринга смотрели на эту опасную ситуацию и лишь наблюдали с интересом. Сяо Ян и Джалиао были довольно известны в Утане. Сяо Ян был известен из за его падение, а Джалиао из-за его любовных похождений. Хотя это была не очень хорошая репутация, но обопрежним был известен. Мужчины вот-навстали друг к другу, закрывая проход Сяо Яну. Сяо Ян слегка приподнял брови, глядя на их действия. немного повернул голову и легонько свистнул. Видя действия Сил Яна, любопытная толпа быстро посмотрела в том направлении и увидели охрану рынка во главе с Пей Йоном. Пей Йон с небольшим числом охранников быстро подбежали и окружили агрессивно настроенных людей Джали Ало. Некоторые из них держали в руках меч или арбалет. Пей Йон подошёл к Сил Яну сзади и посмотрел на Джали Ало и других, И возчтительно спросил: "Молодой господин, что-то случилось?" Сяо Яна обернулся, глядя на гримасу Джаляо, и сказал: "Мистер Джаляо, этот рынок принадлежит куа Нсяо. Вы точно уверены, что хотите устроить здесь беспорядок?" Джаляо с некоторым обосеньем, посмотрев сначала на Пэйона, а затем на Сяо Яна, усмехнулся: "Ты можешь полагаться только на свой кон? Вы вообще, мужчина, Сил-Ян вдруг махнул, улыбнулся и перебил Джоли-Ала. «Вы хотите сказать, что если бы я был мужчиной, то сражался бы с вами один на один?» Джоли-Ала насмешливо из провокации сказал э, «Хватит тебе ли смелости?» Глядя на провокацию с Джоли-Ала, Сил-Ян, казалось, немного беспомощно вздохнул и потер ладони лоб. Спустя какое-то время он пожал плечами и посмотрел чистым и невинным взглядом. «Мистер Джолиао, я хочу спросить, сколько вам исполнилось в этом году?» Край рта Джолиао дёрнулся, но он не ответил. «Большой брат, вам уже 21, а мне?» «Мне исполнилось только 15, вы завызываете на дуэли ребёнка, который даже не прошёл церемонию совершеннолетия. Выдвигая такие требования, вы не чувствуете себя неловко!» Сил-Ян вздохнул, видя его беспомощное маленькое лицо, стоящее рядом Дай-Эр, рассмеялась. Слушая эти невинные слова подростка, несколько наёмников и купцов также издали громкий смех. Сяо Ян был прав. В его текущем возрасте его можно считать ребёнком, когда как Джали Алла был уже взрослым. Эти действия заставили всех смотреть на него с презрением. Презрительные взгляды вокруг окочили Джали Алла, словно ведро холодной воды, и помогли ему немного протрезветь. Сяо Ян был спокоен и равнодушен. можно было легко забыть про его возраст. Когда Сио Ян спросил про возраст Джоли Ало, понял, что перед ним несовершеннолетний мальчик в возрасте 15 лет. Отчаянно стиснув зубы, Джоли Ало посмотрел на толпу. Смотревшись к охранникам Сио Яна, он понял, что не имел сегодня никакого шанса. Он мог лишь горько покачать головой и холодно сказать «В следующем году ты будешь проходить церемонию совершеннолетия, верно?» "Эй, я думаю, ты какая-то лекакая, как ты не сможешь пройти церемонию и будешь ее отправлен подальше, в какую-нибудь деревню, даже без права прохода в Утан." Яо я наобнялся и укончил пожал плечами. Он не понимал почему, но всякий раз, когда Джаляо смотрел на спокойное лицо юноши, его переполнял гнев. "Ты всего лишь лека, не пытайся казаться." Усилием воли, подавив свой гнев, Джаляо выдохнул и махнул рукой. давая сигнал своим подчинённым. «О!» «Да...» Джоли Алла остановился. Кажется, он задумался. Он повернул голову и усмехнулся. «Молодой мастер Сяло Ян, я слышу, что клан Сяло посетил клан Налан Янран. Клан Налан собирается расторгнуть помолвку? Хотя в этом нет ничего удивительного. В вашем-то положении вы недостаточно хороши для мисс Налан». «Ха-ха-ха!» Натянув широкую улыбку, Джолиао отправился прочь. Тёмные глаза Селаяна дрогнули, но он спокойно посмотрел на уходящего Джолиао. Его ладонь крепко держала стоявшую рядом Дай-Р. «Если бешеная собака укусит вас, вы же не будете кусать её в ответ». «Но он позволил себе слишком многое. Мы позволим ему просто так уйти?» Возмутилась Дай-Р и нахмурила брови. Силаян сжал губы в тонкую полоску и сказал холодным голосом, «Хе-хе-хе-хе, у нас ещё будет шанс!» Сердце Пайона, стоявшего рядом, сжалось. Один укус свирепого лева не так уж и страшен, но вот репетливый и расчётливый лев... «Дядя Пайон, извините за беспокойство!» Силаян повернулся лицом к Пайону и весело засмеялся. Так что ранняя гнетущая атмосфера сразу же стала энергичной и непринуждённой. Идя ум и самоконтроль Сяо Яна, Пае Йон почтительно улыбнулся. Независимо от таланта Сяо Яна, с одним только умом его положение не будет слишком низким. Хэ, молодой господин, такой шутник. Это территория клана Сяо, и мы не позволим клану Джоли творить здесь всё, что им вздумается. Поянь обернулся, глядя на Сяояна, и быстро ушёл со своими людьми. Глядя на удалявшегося Пойона и его людей, Сяоян бешено взреوشу волосы дайэр и сердито сказал: "Ты, купоя девчонка, неужели ты поддалась искушению взять магический кристалл первого уровня? Ты же знаешь, что он за человек. Брать у него вещи всё равно что ты козью палкой". ДР надул свой маленький рот, а вспомощно пыталась пригладить свои взаерошенные волосы. «Это всего лишь вещь!» — Сяо Ян закатил глаза, и не знал смеяться ему или плакать. «Это не так. Так как это всё же ценная вещь, ты должна действовать более разумно. Всё-таки ты же гений клана Сяо!» ДР довольно мило сморщил нос. Подняв белоснежную руку, на которой был браслет, она пошутила. Так Сео Ян Гиге всё же обратил внимание тогда на DR. Сео Ян не ответил и за руку потянул DR в губ рынка. Войдя довольно много палаток, Сео Ян наконец остановился и наклонился, глядя на привалок одной из палаток. Там лежал слиха в крови, кристалл зелёного цвета. Вздохнув с облегчением, он сказал: "Наконец-то нашёл". Протянув ладонь через привалок, Неसीबी решил взять волшебный кристалл. Сео Яна ощутил что-то странное. Он облизнул губы и продолжил поднимать магический кристалл. В то же время он как бы не взначай смотрел на привалок. Глаза Сео Яна остановились на чёрной металлической пластинке рядом с магическим кристаллом. Чёрная пластинка выглядела довольно старой и была покрыта ржавчиной. На ней также виднелись следы грязи. Кажется, она была выкопана. Эй, мальчик, Тебе стоит купить этот кусок металла. Это хорошая вещь. Сяо Ян был немного удивлён, когда голос Яолао раздался в его голове.